Глава 40. Перед началом многочасового забега невидимая рука терминатора забрала у Сергея винтовку и вместо оружия вложила в ладонь чаху, белую как сметана, пиявку, закрепление которой на сгибе локтя в разы замедляло расход ограниченного параметром КЭП временного интервала, позволяя порядочнику находиться в теневой параллели гораздо дольше обозначенного текущим параметром лимита. Привыкнуть к иллюзорному образу живоглота, сформировавшемуся вокруг реальной фигуры практиканта, после активации чужой маски, оказалось несложно. Точная копия высоченной могучей твари, у которой в теневой параллели практически не было достойных противников, с безукоризненной точностью повторяла любое движение Сергея, благо имело сходную с человеческой прямоходящую форму. Управление же многометровым хвостом чудовища, поначалу уныло волочащимся по земле за ногами иллюзорного живоглота, как вскоре выяснилось, за неимением аналогичной конечности у практиканта оказалось напрямую завязано на кольцо развития ясновидящего. Эту закономерность Сергей обнаружил уже во время бега, случайно уловив связь перемещений из стороны в сторону окольцованного большого пальца правой руки с рывками в аналогичных направлениях кнутовища хвоста. Спрятаться за личиной грозного хищника посоветовал терминатор, и Сергей за весь их долгий многочасовой переход ни разу не пожалел о сделанном выборе. Хотя поначалу ему пришлось несладко привыкая по указке невидимки спутника, бежать неестественно широченными скачками, потому как при нормальном его человеческом беге иллюзорная копия «Живоглота» лишь комично семенило огромными ножищами, имитируя чаплиновскую походку и превращая маскировку охотников в откровенный фарс. Параллельно на ходу ему приходилось приспосабливаться к новому углу обзора с почти четырехметровой высоты иллюзорного тела, ибо окружающая картинка транслировалась теперь в сознание человека глазами иллюзорной копии живоглота помимо воли, создавая обманчивое представление, что практикант на самом деле превратился в могучего теневого монстра. Но когда, забывшись, на бегу Сергей пытался ударить верхними когтистыми лапами по стволам, проносящихся мимо верхов, иллюзорные когти без вреда древесине каждый раз легко проходили сквозь них, возвращая фантазера к суровой правде жизни, где он всего лишь находился внутри иллюзорной обманки. Примерно четверть часа понадобилось практиканту, чтобы приспособиться к размашистому бегу прыжкам, высокому взгляду и иллюзорному телу живоглота. Зато, как только это случилось, невидимый спутник тут же перестал изводить Сергея бесконечными придирками и указаниями, и оставленный в покое Капустин получил, наконец, чудесную возможность вертеть по сторонам головой, безбоязненно любуясь проносящимися мимо красотами теневой параллели. А вокруг было на что посмотреть. В рощах берхов среди ветвей часто попадались на глаза стайки скачущих как белки царусов и затаившиеся в дуплах стволов розовые кляксы одиночек трехунов То тут, то там среди белоснежных стволов периодически мелькали искрящиеся на солнце тенета ловушки кукольников – На луговых просторах почти всегда на глаза попадались кочующие стаи бестий в сопровождении одного-двух рвачей. Несколько раз Сергею довелось даже стать свидетелем кровавых яростных схваток между неподелившими территорию стаями рогатых хищников. Но каждый раз появление рядом великана-живоглота неизменно прекращало кровавую свару, и все уцелевшие, способные двигаться твари, мгновенно бросались в рассыпную – и улепетывали куда подальше со всех ног. Лишь однажды, за все время многочасового забега, Сергею фортануло нарваться на стаю своих родственников. Стая из полутора десятков живоглотов, мирно загорающая в траве после удачной охоты, мгновенно оживилась и вскочила на ноги при появлении из берховой рощицы по соседству, куда-то целеустремленно рысящего с задранным трубой хвостом одинокого собрата. Многооголосый приветственный рев грозных тварей стал для практиканта и его невидимого спутника неприятным сюрпризом. Не получив ответного рева от торопыги-одиночки, живоглоты, продолжая требовательно реветь, в едином порыве сорвались с места и всей стаей бросились в погоню. «Практикант, поднажми, догоняют!» — занервничал рядом слева невидимка «Терминатор». «Да не могу я быстрее», — возмутился в ответ Сергей. «Чем стращать, лучше подстрели самого шустрого из этих абразин. Глядишь, остальные и отвяжутся». «Не выйдет», — фыркнул невидимка. «Из пистолета живоглота не завалить, там слишком толстая броня. А из винтовки на бегу даже я не смогу толком прицелиться. К тому же после выстрела тут же слетит моя маскировка. Твари увидят человека» и даже если чудом не удастся вольнуть вожака, все одно остальные продолжат погоню. Вот гадство. Не сбивай дыхание болтовней, постарайся ускориться. Да стараюсь, блин, вот суки. Пррррр. К изумлению самого Сергея вместо слова «преставучие» из иллюзорной глотки его живоглота вдруг вырвалось точно такое же свирепое рычание, как у тварей в преследующей стае. И абсолютно удовлетворенные этим ответным рыком собрата, преследователи сразу стали дружно замедлять свой бег. «Лихо ты их!» — хмыкнул приободрившийся и повеселевший невидимка Терминатор. «И ладно бы их, меня самого чуть удар не хватил, когда такое над ухом услышал. Вот это я понимаю, послал!» Видимо, сработали 50% голосовой модуляции. «Очень вовремя сработали». «Да уж, сам чуть ногой за ногу не зацепился, когда вместо слов нормальных реветь вдруг начал. Чего, интересно, такого я им проревел-то?» «Стоп, ни слова больше, практикант!» — перебил терминатор. «А то сейчас снова заревешь нечаянно, но уже что-нибудь призывное, и живоглоты опять вдогонку за нами бросятся. Оно нам надо?» Дальнейший бег ясновидящие продолжили в тишине. Оставшиеся на травяном лугу живоглоты — вскоре скрылись за деревьями очередной рощи Берхов. Больше таких экстремальных встреч с родственниками по дороге с ними не приключилось. И через 6 часов непрерывного бега, как обещал терминатор, тандем охотников благополучно добрался до скрытого прохода на изолированную локацию теневой параллели, пост номер 2